Глава третья. После ухода из приюта прошло много. Непонятно, что ее в лоте не держало. Однообразные дни тянулись, складывались в годы. Комнаты в доходных домах сменяли друг друга. И то, чем она на еду и эти комнаты зарабатывала, тоже. Но этой весной было особенно невыносимо. В эту неделю. Придя к тебе, она и по привычке, затеплив свечу, вместо того, чтобы перекусить, Стеша вытащила из-под матраса папку. Ту самую из приюта. И точно так же, как в тот вечер, поразилась, насколько она тонкая. Столько лет, а всего пара бумажек. Вот копия на эльфийском. Ничего не разобрать. Вроде литеры почти те же, а слова совсем не те. Она в который раз попробовала почитать, как будто это был общий. Хватило всего на пару строк. Звучало ужасно. Да и толку. Только воздух сотрясать. Еще одна метрика, которую в приюте составили. Там все и так известно: Тэшхал Тентерен. Дурацкое имя, будто птица чирикнула Дева, волос серый, глаз серый, место рождения новые ведеры. год рождения от сошествия, затертое пятно. Саня и тут начудила вообще стерла все. А на Илфинри не разберешь. Где литеры, а где знаки чисел. Так что Стеша, если уж совсем честный быть, и сама толком не знала, сколько ей лет. Примерно только. По наставнице Тангасси считала сначала. Потом перестала. Потом решила, что раз непонятно, пусть будет первый год от сошествия Начало. А значит, ей сейчас много. Не по-людски. Но она и не человек, а тродье. Самый важный документ, самый истрёпанный — потому что бумага, на котором он писался, была дрянная, и времени не выдержала, поддалась. В ней значилось, что у нее у Стеши, был дальний родственник, и он вполне себе еще может быть жив, если он такой же, как она. Там было имя. Тома Тенлойтс. Вполне себе человеческое, но это ни о чем не говорит. А еще адрес в Ведере. В светлом Ведере, пропахшем морем и солнцем поющим голосами чаек и расщелинами в серых, выгоревших скалах, прекрасном возрожденном ведере, стоящем на мраморных, кипенно-белых костях своего предшественника, упокоившегося в теплой лазуре. В далеком ведере, где она была ребенком, где у нее еще была надежда на то, прожжённое в гневе платье и темные пропалины на изумрудной траве, когда бежишь, и восторг забивает горло, Просто странное природное явление, шутка хранителей. Оттерла бесполезные слезы и пересчитала наличность. Откладывала она давно, но все равно было мало. Только-только, а еще еды в дорогу купить нужно будет и к кому-нибудь на телегу проситься. Тоже деньги, помимо того, что за место в обозе платить придется. Если бы не сегодняшний сребник от этого пьяного придурка. Узнала она его сразу. Он не изменился почти. Те же наглые глаза, волосы, нарочно убранные так, что буши торчали. Цветастые, как у уличной танцовщицы шмотки, те же мечи, тот же пояс, и Кейтара. Раньше Кейтара не было. Наемники эльфа в основном у Фредека останавливались, и все самые свежие новости об купеческих обозах были там. Но Стеша не за этим у корчмы была. Примерно раз в неделю служанка за пару грошей отдавала ей забытые или брошенные постояльцами вещи. Что-то чинилось и относилось к старьёвщику, что-то оставалось в приюте. Обычно она не задерживалась, но услышала и увидела этого, и ноги к полу прикипели от того, что он пел и как. Не дослушала, не хватило сил. Почувствовала, как проклятый дар наружу полез и сбежала в серую сырость. А потом сама не поняла, как круг сделала, и снова к таверне вернулась. С заднего двора только. А он на крыльце стоял. Посмотрел, и она, как дура, за забор присела. Встала потом, а этот, редаку, крыльцо сломал. И так и остался на земле лежать. Бормотал себе что-то под нос. Был он не так и пьян, как она сразу подумала. Какой Най дернул ее по берушку изображать и руку тянуть за подаянием, она понять не могла. А Эйд или Вейна, как его Фреддок называл, возьми и дай. Только потом руки потянул. Для того спрашивал, сколько ей Почти что порядочный. Другие не спрашивают, сразу лапы лезут. «Урод!» — буркнула она. Стало обидно, и серебник карман сжёг. Как можно одновременно так петь и так себя вести? Но все одно к одному. Новости про обос Сведере и этот Эйт. Тоже вроде как из ведра нитка. А потом еще Саня с ее откровениями вспомнилась. И стало понятно, что здесь, в Лотине, ей нет больше места. Что пора оставить память о локайте и не рвать душу, а вернуться туда, где эта душа была целой. Может, еще не поздно будет починить. Швы останутся, но хоть без прорех, в которые задувает. Утро выдалось странное. Она так переживала, что ничего не выйдет, что, когда вышла, долго не верила. Встала до рассвета, собралась, оставила на кровати плату за комнату и ушла к торговым воротам, за которыми собирался обоз. Ночью снова был тот сон про сад и живые, светящиеся в сумерках статуи для мертвых. Но, вопреки обыкновению, он не оставил горечи, хоть внутри и болело. Это все песни придурка Эйта. Очень быстро столковалась, что с обозничим, что с одним из попутных за место на телеге. Дядька Тхим, как он просил его называть, ехал до самого ведаря, к брату. И подумывал остаться там совсем, потому что он вообще-то рыбак. А тут уже ловить негде. Обмелело, и рыбы нет. И жены нет. Так чего ему теперь одному? Стеша кивала, потому что денег он взял очень мало. Лошадки на морковке так что после расчета с обозничьим у нее даже осталось немного. И она с удовольствием послушает родню, и худородную реку в качестве платы за право посидеть на мешках и тюках с нехитрым скарбом. Первая ночь прошла беспокойно. Весь день она нервничала и ругала себя, и пластом пролежала на телеге. А все из-за того, что Эйд тоже здесь был. Наглый, самоуверенный и красивый. Смотрела. Все смотрели, даже грузная пожилая тётка сине. Плевалась, ругалась Гнусью, а сама потом зырк и взгляд с поволокой. Там и без Эйта было на кого смотреть. В наемниках всегда почти одни смески. Просто Вейна хвост обоза охранял и был к ним ближе всего. Дни тянулись, и заняться оказалось больше нечем, кроме как по сторонам глазеть. Вот работа у некоторых. Зная лежи днями, И на кейтаре Бринчи. Стеша кейтар услышала отовсюду. Невозможно эти звуки пробивались через разговоры и скрип повозок. Даже натянутая на голову покрывала не спасала. Стоило наемнику по струнам провести. Будто он у нее на нервах играл. И если бы не эти нервы, не пошла бы она к костру подглядывать, слушать. Немножко завидовать, как темноволосая наемница высокая и стройная, Без стеснения касается его рук, улыбается и смотрит так, как только на дорогое смотрит. И слушает, словно ей одной поют. Но это было совсем не так. Стеша странным образом понимала, что Вейна пел для себя и еще для кого-то далекого. Можно было даже помечтать, что для нее. «Когда зацветет терновник, ты выйдешь ко мне, босая». Щекам становилось жарко, и упрямый дар — колол пальцы. В то утро Тхим ее разбудил. Стеша оставалась ночевать на телеге, ей не было холодно. А дядька к костру спать ходил. Косу убери, заметят», — сказал он, нахмурился, помолчал, отвернулся, достал щетку и стал лошадку свою обихаживать, пока не выехали. «Я ваших всегда узнаю. Жена у меня такая была, светленькая, но не как ты» как пшеница, улыбалась тепло. Что с ней стало? Стеша переплела косу под накидкой, барашком свернула и под платок убрала. Тхим закончил с лошадью, полез на передок и как раз тронулись. Нету, к единому ушла. У нас детей не было, и она всё себя винила. А потом ее сильничили и она понесла. Как поняла, что дитя ждет, сама не своя стала. Утешал, как мог, говорил, пусть наш будет, а она в сарае на вожже. Так что косу прячь. Я всем еще в первый день сказал, что ты сродственница моя. И на наемников нечего глазеть, дурные они. К ночи ласковые, а утром уйдет и не обернется. Помолчали. Давно живешь? вдруг спросил он. Стеша едва-едва переварила рассказанное. Но глаза продолжали вглядываться туда, чуть поверх темных лошадиных ушей, откуда бренчало. Видела, как хранители с неба пали? Давно, но не видела. Справа тянулось мертвое. Беспокойное пламя ворочалось внутри. Истеша хотелось прижать руки к груди, чтобы прекратить, только все равно не помогло бы. Помогло бы спрятаться и хоть на минуточку позволить огню проявиться. «Давно. У меня дед в землях служил, потом ушел, как стена сомкнулась. Жалел, что ушел. Рассказывал всякое. Храни нас единой». Сверху тихо и медленно, танцуя в воздухе, падал серый снег.